Если красота — одна из величайших ценностей жизни, не верится, чтобы эстетическое чувство, с помощью которого человек ее воспринимает, было привилегией какой-то ограниченной группы. Невозможно утверждать, что форма восприятия, доступная только избранным, необходимый элемент человеческой жизни. А между тем, именно таково утверждение эстетов. Должен сознаться, что в дни моей безрассудной молодости, когда в искусстве, а я включал в него и красоту природы, поскольку думал, да и теперь думаю, что красоту эту создают люди так же, как они создают картины или симфонии, я видел венец человеческих усилий и оправдание всего существования человека. Мне особенно льстила мысль, что лишь немногие особо отмеченные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 Водлинно великим и значительным искусством могут наслаждаться все. Искусство касты — это просто игрушка. Я не знаю, зачем проводится различия между древним и современным искусством. Искусство едино, оно живое. Пытаться вдохнуть жизнь в произведение искусства, окружая его историческими, культурными или археологическими ассоциациями, бессмысленно. Совершенно все равно, кто высек статую, древний грек или современный француз. Важно лишь, чтобы она сейчас вызывала в нас эстетическое волнение. И чтобы это эстетическое волнение толкало нас к действию. Оно должно укреплять характер повышать способность правильным поступкам. Если этого нет, значит, вся наша эстетическая эмоция не более как баловство и пища для самомнения. И как немало мне нравится такой вывод, от него никуда не уйдешь. А произведение искусства нужно судить по его плодам. И если они не хороши, значит, оно лишено всякой ценности. Как ни странно, я не могу объяснить это явление, но, видимо, оно в природе вещей. Художник достигает нужного результата лишь тогда, когда не добивается этого. Его проповедь всего действенней, если он и не подозревает, что проповедует делает вуск для собственных нужд и понятия не имеет что человек найдет для него много различных применений итак выходит что не истина не красота не имеют постоянной внутренней ценности ну а доброта Но прежде чем говорить о доброте, я хочу поговорить о любви. Потому что некоторые философы считают ее высшей из человеческих ценностей, полагая, что она включает все остальные. Платонизм и христианство общими силами наделили ее мистическим смыслом. Ассоциации, вызываемые самим ее названием, придают ей эмоциональность, благодаря которой она становится интереснее, чем обыкновенная доброта. По сравнению с ней доброта скучновато, но слово «любовь» означает две разные вещи. Просто «любовь», то есть «страсть» и «милосердие». Мне кажется, что даже Платон не умел четко их разграничить. Чувство ликования, ощущение силы и возросшей жизнеспособности, сопутствующие любви, страсти, все это он связывает с другой любовью, которую называет небесной, а я предпочитаю называть милосердием, и тем самым приписывает ей Неустранимый порог любви земной, ибо любовь проходит, любовь умирает. Величайшая трагедия жизни состоит не в том, что люди гибнут, а в том, что они перестают любить. Тот, кого вы любите, больше вас не любит. Это очень большая беда, и помочь ей трудно когда Ларош Фуко обнаружил, что из двух влюбленных один любит, и другой разрешает себя любить. Он в афористической форме описал разлад, который всегда будет мешать людям достичь в любви совершенного счастья. Как бы это ни огорчало людей, и как бы гневно они это ни отрицали, нет сомнения, что любовь зависит от определенной секреции половых желез. в огромном большинстве случаев последние не реагируют без конца на один и тот же объект а с течением лет они атрофируются люди в этом вопросе проявляют большое лицемерие и не желают видеть правды они так усердно обманывают себя что даже не горюют, когда их любовь вырождается в то, что они называют прочной, спокойной привязанностью. Как будто привязанность имеет что-то общее с любовью. Привязанность создается привычкой, общностью интересов, условиями быта и страхом одиночества. Это скорее утешение, чем радость. Мы изменчивое создание. Перемена – Это воздух, которым мы дышим. Так неужели же второй по силе из наших инстинктов не подвластен общему закону? Сейчас мы не такие, какими были год назад. И те, кого мы любим, тоже. Если мы, меняясь, продолжаем любить человека, который тоже меняется, это счастливая случайность. Чаще мы уже, новые люди, делаем отчаянные, жалкие попытки любить в новом человеке того, кого любили прежде, только потому, что любовь, когда она овладевает нами, кажется такой неодолимой силой, мы убеждаем себя, что она будет длиться вечно. Когда она угасает, нам стыдно, и мы, обманутые, виним себя в слабости, тогда как должны бы принимать эту перемену в себе как нечто естественное опыт веков выработал в людях двойственное отношение к любви они не доверяют ей они также часто клянут ее как и восхваляют стремясь к свободе человек если не считать коротких мгновений видит в отказе от себя какого требует любовь падение и позор счастье которое она дает Это, вероятно, величайшее счастье, доступное человеку. Но редко, очень редко, ничто его не обращает. Рассказ о любви — это обычно рассказ с печальным концом. Сколько раз люди роптали на ее власть и негодуя молили небо избавить их от ее бремени. Они лелеют свои цепи, но и ненавидят их, зная, что это цепи. Любовь не всегда слепа, и, может быть, нет ничего мучительнее, как всем сердцем любить человека, сознавая, что он недостоин любви. Милосердию чужда приходящность, этот неизлечимый изъян любви. Правда, оно не совсем лишено сексуального элемента. Это как в танцах. Танцуешь ради удовольствия, которая доставляет движение в определенном ритме, и не обязательно мечтаешь оказаться в постели со своим партнером. Но приятно танцевать лишь в том случае, если это не было бы тебе противно. В милосердии половой инстинкт сублимирован, но он сообщает этому чувству частичку своей теплой и живительной силы. Милосердие — Лучшее, что есть в доброте. Оно смягчает более суровые качества, из которых она состоит. И благодаря ему не так трудно даются второстепенные добродетели. Сдержанность, терпение, самообуздание, терпимость. Эти посилные и не слишком вдохновляющие элементы доброты. Доброта — единственная ценность, которая в нашем мире видимости как будто имеет основание быть самоцелью. Добродетель — сама себе награда. Мне стыдно, что я пришел к столь банальному выводу при моей врожденной любви к эффектам я хотел бы закончить эту книгу каким нибудь неожиданным парадоксом или циничной эпиграммой которая дала бы читателю повод с усмешкой заметить что он узнает мою манеру а выходит что мне почти нечего сказать сверх того что можно прочесть в любых прописях или услышать с любой церковной кафедры я проделал долгий кружной путь чтобы прийти к тому, что всем уже было известно. Почтительность мне не свойственна. Ее и так больше, чем нужно. От нас требует почтительности ко многому такому, что ее не заслуживает. Часто это лишь условная дань, которой мы отделываемся, когда не хотим активно чем-нибудь заинтересоваться. Лучшая дань, какую мы можем отдать великим людям прошлого, Данте, Тициану, Шекспиру, Спинозе, это относиться к ним непочтительно, совсем просто, как если бы они были нашими современниками. Это лучшее, чем мы можем их отблагодарить. Такая простота обращения доказывает, что они для нас живые. Но когда мне время от времени доводилось встречать настоящую доброту, тогда почтительность и даже благоговение волной поднималось у меня в сердце. И совсем неважным казалось, что редкие люди, ею наделенные, подчас бывали чуть менее умны, чем мне бы хотелось. В детстве, когда я был очень несчастлив, мне каждую ночь снилось, что моя школьная жизнь — сон, и что, проснувшись, Я снова окажусь дома, с матерью. Ее смерть причинила мне боль, которая и за пятьдесят лет не совсем утихла. Этот сон давно уже мне не снится, но до сих пор меня не покидает смутное ощущение, что моя действительная жизнь — мираж, в котором я делаю то-то и то-то, потому что так пришлось но на которую я, не переставая играть в ней свою роль, могу смотреть издали и знать, что она — мираж. Когда я оглядываюсь на свою жизнь с ее успехами и срывами, ее бесчисленными ошибками, ее обманами и свершениями, радостями и горестями, она кажется мне до странности нереальной. Она призрачна, и невещественно. Может быть, мое сердце, нигде не найдя покоя, глубоко затаило древнюю жажду Бога и бессмертия, с которой мой разум не желал считаться. Мне иногда казалось, что за неимением лучшего я могу сам с собой притворяться, будто доброта, которую я в сущности не так уж редко встречал на своем пути, реальна. В ней мы, пожалуй, вправе видеть, если не смысл жизни и не объяснение ее, то хотя бы частичное ее оправдание. В нашем равнодушном мире, с его неизбежным злом, которое подстерегает нас от колыбели до могилы, она может служить пусть не вызовом и не ответом, но утверждением нашей независимости. Доброта – защитная реакция юмора на трагическую бессмысленность судьбы. В отличие от красоты, она может быть совершенной, не будучи скучной. И она выше любви, потому что прелесть ее не вянет от времени. Но доброта выражается в правильных поступках. А кто в этом путанном мире может сказать Что такое правильный поступок? Во всяком случае, это не тот поступок, который имеет целью счастье. Если он приводит к счастью, то это счастливая случайность. Платон, как известно, призывал своего мудреца отказаться от безмятежной созерцательной жизни ради сутлоки практических дел, тем самым ставя исполнение долга выше, чем желание счастья. И каждый из нас, вероятно, решался иногда на какой-то шаг, потому что считал его правильным, хотя прекрасно знал, что он не принесет ему счастье ни теперь, ни в будущем. Так что же такое правильный поступок? Для себя я не знаю лучшего ответа на этот вопрос, чем тот, который дает брат луис длен следовать его заповеди не настолько трудно чтобы это отпугнуло человеческую слабость как нечто непосильное ею я заканчиваю свою книгу красота жизни говорит он заключается всего-навсего в том, чтобы каждый Поступал сообразно со своей природой и со своим делом. 1938 год Конец озвученной книги